Свирепствовал полковник Бескопустин, Взывая о милости к левому берегу, Кого-то вежливо и настойчиво убеждал Панайотов. Не выдержал с переднего края прорвавшийся щусь, Потребовал к телефону доступного ему начальника Нельку Зыкову. «Эй ты, действующая медсила, Нелька!» Со свистом дыша сквозь зубы задушенно говорил он. «Если Толгата и Шестакова не возьмете, сволочью мне быть! Кто мне первый попадется под руку из вашей конторы? Застрелю!» Стреляла какой?» — огрызнула Снелька. «Ты как переправился, так реки не видал, что на ней делается, не знаешь!» «Я тебе сказал, сказал, сказал!»